Этот почтенный человек тотчас же посетил меня, и я выразила ему свою благодарность и опасение, что его сердечное отношение к Сыльной навлечет на него гнев мстительного монарха. «Я не знаю, княгиня, какими частными письмами вы обменялись с императором», — ответил он, — «но указа о вашей ссылке нет. Следовательно, позвольте мне поступать с вами, как мне то подсказывает чувство глубокого уважения, которое я питаю к вам с тех пор, как себя помню». Он прислал нам отличный ужин, несмотря на то, что все улицы были запружены гвардейскими войсками, отправлявшимися в Москву на коронацию Павла. На следующий день мы уехали после легкого завтрака. Так как нам предстояло совершить все путешествие на одних и тех же лошадях, то мы не делали более 64 верст в сутки, а иногда и менее. В городе Красный Холм городничий оказался, к счастью, воспитанным и порядочным человеком. Его фамилия была Крузе, и он приходился племянником, знаменитому доктору Крузе. Он был вежлив и услужлив, и дал нам с собой провизии, которые нельзя было достать в крестьянских деревнях и избах. Отдохнув несколько часов, мы рано утром отправились дальше». В этот день мы убедились в том, что курьер, то обгонявший нас, то отстававший от нас, был шпион, посланный Архаровым. Император облег его властью инквизитора, и эти обязанности не претили его грубой и жестокой натуре, и каждый день доносивший ему обо всем, происходившем в нашей маленькой колонии, Лаптев вошел в избу только что оставленную шпионом, и нашел в ней забытое им письмо на имя Архарова. Оно не было запечатано. Он писал, что я была очень больна и что Лапти все еще сопровождал меня. Вероятно, для придания большего интереса своему письму. Он сообщал еще, что мои люди украли у мужика тулуп, хотя эта кража была совершена его слугой, имевшим только жалкую шубенку, тогда как накануне своего отъезда я подарила всем моим людям по прекрасному тулупу». С этого дня мы всегда поднимали доску, которую крестьяне прикрывают в избах спуск в погреб, чтобы убедиться, не подслушивает ли клеврет Архарова наши разговоры. Вскоре мною овладели более жгучая тревога и беспокойство, которые улеглись только по возвращении моем в Троицкое, когда мой брат и другие друзья письменно сообщили мне, что мой сын не подвергся гонениям со стороны государя». Мы приехали в Весьегонск, где городничим был двоюродный брат самого надежного орудия, тирании и деспотизма Павла I Аракчеева. Чтобы доставить ему это место, недавно был смещен занимавший его офицер, служивший около сорока лет, имевший девять ран и поставленный самой покойной императрицей. Меня посетили оба городничие и бывший и настоящий, «Мне стоило большого труда утешить бедного служаку и отвлечь разговор на другие темы, так как он все время возвращался к обсуждению своего увольнения от должности. Наконец, я попросила его проводить мою дочь и мисс Бец на ярмарку, бывшую в то время одной из самых значительных в империи. Не успели они уйти, как ко мне вошел офицер и передал мне письмо. Оно было от моего сына. Он послал этого офицера повидаться со мной», отдать приказание крестьянам села Коротово вместо моей ссылки, чтобы они оказывали мне повиновение как собственной барыне и привести ему весточку от меня. Молния, упав в мою комнату, кажется, не испугала бы меня так, как это письмо. Мое воображение уже рисовало мне ссылку сына в Сибирь за ослушание приказания императора, запретившего рассылать офицеров с депешами». В глазах государя сын, вероятно, показался бы преступным еще потому, что принимал участие в судьбе своей матери, гонимой им. Я спросила у Шрейда Имана, не видел ли его кто в городе и не встретил ли он городничего. Он ответил отрицательно, но я все-таки умоляла его немедленно уехать в Коротово, лежавшее всего в 33 верстах от Весегонска, где обещала переговорить с ним и убедила его немедля покинуть город и вернуться другой дорогой, минуя эту». Тотчас же по возвращении с ярмарки моих спутниц мы уехали и поздно вечером прибыли в место жительства, указанное мне императором».